Он. На время отъезда матери на Джерси вернулся к практике завтраков с отцом. Дни и ночи проводил в Надином доме, а утром возвращался домой, на велосипеде, а если дождь, то на трамвае. Иногда оказывался дома еще до того, как просыпался отец. Шел в булочную, покупал булочки и круассаны с маком, которые обожал отец. Возвращался домой, готовил завтрак и будил отца. До полудня они были вместе. Потом отец ехал в офис, а он возвращался в дом номер восемь. В субботу после завтрака отец предложил съездить на велосипедах в лес. Покататься и пособирать грибы. «Как раньше. Ты хоть помнишь, сынок? У нас все шансы. Вчера был дождь, а сегодня такое солнце. Грибов будет видимо-невидимо». «Вот мама обрадуется, когда приедет». Помнит ли он? Ну, еще бы. Конечно, он помнил. Он был так горд, что такой маленький, а собирает столько же грибов, сколько и папа. Значительно позже он узнал о трюках отца с разномерными корзинами и спрятанными в рюкзаке грибами. А все для того, чтобы сын мог гордиться собой. И сын гордился». Спустились на лифте в гараж, он с удивлением заметил, что к задней двери универсала отца был прикреплен велосипедный багажник, а на нем, притороченные ремнями и резинками, красовались два велосипеда. Его старый велосипед стоял далеко в сторонке, у стены гаража. Когда они подошли к машине, отец сказал. — Ты не справляешься, приятель. Всегда отстаешь, когда мы с тобой гоняем на перегонки по парку. Мне было интересно, почему. «Вчера я понял, что ты ездишь на старе, сказал он, показывая на его велосипед, стоявший у стены. «И подумал, куплю-ка я тебе новый, чтобы у нас были одинаковые болиды. Сегодня в лесу будет случай испытать». В первый момент яку онемел, потом подошел к отцу, поблагодарил, обнял его и крепко прижал к себе. «Ну ладно, ладно, успокойся», — попытался сбить эмоции отец. «Тебе давно уже был положен нормальный транспорт. В лесу подкрутим, если что потребуется. Я захватил инструменты. Ну, поехали». В машине, по пути в лес, его одолели думы и воспоминания, будто он провожал в последний путь лучшего друга. «Ну да, возраст, но, в принципе ты еще ничего. Сколько прекрасных мест он объехал на нем, особенно в последнее время? С Надей». Выглядел действительно рухлядью, без крыльев, с облезшей краской на раме, ржавым рулем и седлом с протертой кожей, позволяющим чувствовать не столько кожу сиденья, сколько его пружины. Витольд уверял, что такой велосипед даже на запчасти не сдашь, потому что теперь такие детали никому не нужны, а за металлолом сейчас платят гроши. Все правда, но был один громадный плюс. Он мог не привязывать свой велосипед на стоянке. «Действительно, кому, кроме него, он такой нужен?» Ему стало интересно, неужели отец и в самом деле верит в то, что в их гонках сын проигрывал только из-за несовершенства своего велосипеда? Неужели он не понимал, что дело совсем в другом? Якуб видел, как тяжело дышал отец и как уставал, когда они добирались до условного финиша. И если бы они играли по-честному, отец никогда бы не догнал его. Ведь не назовешь же фанатом спорта 50-летнего мужчину, который большую часть жизни проводит в офисе и не по лестнице, а на лифте спускается в гараж, едет на машине, а потом проделывает все то же в обратном порядке на пути домой. Впрочем, и сына тоже спортсменом не назовешь, но ему как-никак 20 лет. А это и другие легкие, и другие мышцы, другая производительность сердца. Но его папа был так горд собой, когда они пересекали условную финишную черту, и сын на метры или два отставал. Якуб специально притормаживал, вроде как отдавая долг отцу, который когда-то давно прятал собранные грибы в рюкзаке, и они приходили домой с одинаковыми трофеями, с тихой охоты. В ту субботу они пробыли в лесу до позднего вечера. Больше часа что-то отвинчивали, что-то привинчивали и доводили до ума его новый велосипед. Он восхищался своим отцом, который все это мог сделать сам. Все, в том числе и юстировку переключателей скоростей, подгонку тормозов к весу и другие магические действия. Причем не в мастерской до Декатлона, а прямо на поляне в лесу. И с помощью подручных инструментов из небольшого пластикового ящичка, который постоянно был у него в машине. А потом сплошной кайф от нового велосипеда. Потому что иначе это нельзя было назвать. Размером с его старый, новый велосипед весил в три раза меньше. Ну а езда в гору на нем — это отдельная песня. Единственное, чего ему не хватало, так это мягкого седла, к которому привык его зад. Но с новым велосипедом появилась и новая проблема. Как притормозить ровно настолько, чтобы не оставить отца слишком далеко позади? По дороге домой они остановились у ресторана, что рядом с политехническим институтом. Он никогда там не был раньше. Современный модерновый стильный интерьер... Большие тарелки, маленькие порции, французские названия блюд, постоянно улыбающиеся официанты с вечно склоненными головами, гигантские цены. «Здесь когда-то было кафе», — сказал отец, оглядывая зал. Приемлемое по деньгам, потому что приходили в основном студенты. Здесь я познакомился с твоей мамой. Хотя, если быть точным, она со мной». Она подошла ко мне и спросила, не могу ли я одолжить ей, заметь, не дать, одолжить, сигарету. Так что не было бы тебя на свете, сынок, если бы я не курил, усмехнулся и жестом подозвал официанта. К ним подошел тучный мужчина с прижатой к груди папкой меню, склонил голову, окидывая их презрительным взглядом, А каким еще, если посетители были в спортивных костюмах, а на ногах у отца резиновые сапоги? Якуб сбросил кроссовки и остался босиком. «Что будешь есть, сынок? Потому что лично я предпочитаю свиную отбивную». «У вас ведь есть, да?» — спросил он официанта. «Для нашего ресторана это довольно сложный заказ. Мы не столовая, но я спрошу на кухне», — ответил официант, глядя на отца с подозрением. Он посмотрел на официанта и, с трудом сдерживая волнение, сказал. «Я буду баклажаны, запеченные в помидорах, но, пожалуйста, помидоры печь дольше. И обязательно без кожицы. Вы запомните? Без кожицы. И я прошу вас поджарить баклажаны на рисовом масле». «И добавить сливочное масло, но только чесночное. Какое вино вы могли бы нам посоветовать? Что пьют с баклажанами? Вы наверняка ведь знаете». Официант смотрел на него с неприкрытой злостью. Я думаю, что у нас найдутся баклажаны. Сейчас не сезон». «Хорошо, скажу вам по-простому. Сейчас в сентябре сезон синеньких, если название баклажан ничего вам не говорит». Свиные отбивные это даже я могу понять. Запах не тот и неизвестный, как накрутить счет, но если у вас нет ни свиных отбивных, и веганских баклажанов, черт бы вас побрал, тоже нет, почему бы вам не принести два кофе? Кофе обычный. Не обязательно он должен быть хипстерским, на соевом молоке. Вы запомните это название? Такой ароматный напиток. Люди пьют с утра. Что ты думаешь, папа? Если нет ни свиных отбивных, ни баклажанов, то кофе я с удовольствием. Очень даже. Для меня черный. Без сои и без сахара. Вечером дома смотрели фотографии, которые совершенно неожиданно мать начала присылать с Джерси. Она посылала их только отцу, ему не посылала. Папа восторгался каждым фото, и даже теми, на которых не было ничего, кроме моря. Важно, что это были фото от жены. Дни, вечера и ночи Якуб проводил в Надином доме. Они с Витольдом полностью освободили подвал от хлама. Когда они тащили тяжелую, странную, покрытую пылью и паутиной рухлядь, Виток как мантру повторял. «Любовь требует жертв! Любовь требует...» Якуб начал учить французский. Опять с самого начала. Созов, на этот раз с Марикой. Это была ее идея. Она учила его французскому языку, а он ее языку джава. Чистый бартер, он ей, она ему. Марика обязательно хотела научиться программировать, а он — удивить Надю после возвращения. Решение учиться, особенно иностранному языку, когда учитель не совсем чужой человек, в общем-то принимается нелегко. По каким-то причинам нам стыдно обнажать свое неумение перед близкими. Мы скорее предпочитаем платить за репетиторство, чем учиться у брата, сестры, матери, сына, жениха или мужа. Точно так же было, когда он предложил отцу подтягивать его по-английскому. Давным-давно, когда вернулся из поездки в Кливленд по обмену. Его отцу тогда по каким-то причинам понадобилось подтянуть свой английский. А что? Бесплатные уроки, прямо здесь, дома. Никуда ездить не надо, время тратить, да и деньги тоже. Отец сначала согласился, но после второго урока сошел с дистанции. Предпочел ездить к репетитору, к черту на куличке, куда-то на окраину Познани, преодолевая дорожные пробки, чем демонстрировать свое несовершенство перед сыном. Идиотизм, конечно, потому что изучение языка Это как раз устранение этих недостатков с кем-то, кто самых уже преодолел. Но смущение преобладает, и этот аргумент не работает. Хотя чего далеко ходить за примером? Он и сам не стал бы брать уроки немецкого у Нади. В случае Марики все было по-другому. Эта связь была другая. А бартер Level Zero Java, 0 Java ⁇ нулевой уровень английский. За Level 0 плюс французский. Работал. Вроде как один стыд в обмен на другой. Витольд с Марикой появлялись в доме номер восемь около 4 часов и оставались до позднего вечера. Пока они учили друг друга на террасе сада, Витольд на кухне готовил еду. Зрелище невероятное. Вид, перепоясанный фартуком и стоящий у кастрюли сковородок. Затем он шел читать в сад. Когда вбегала Дейзи, Витальд срывался с места, брал ее на руки, ходил вокруг сада, обнимал ее и целовал ее ушки. Однажды он увидел краем глаза, что так упоенно читает Витальд. «Я, приятель, пытаюсь найти гуманизм. Люди меня разочаровали. Так много Харри рыл и так мало лиц. Поэтому я в последнее время ищу человечность среди обезьян», — сказал он, показывая на книге, лежащей на траве. На обложках действительно были изображения морды гориллы или шимпанзе. Это мое последнее открытие. Автор — голландец из Америки Франс Девал, профессор-этолог, специалист по приматам. О приматах он знает очень много, а о шимпанзе бонобо практически все. Если существует реинкарнация, то я в следующей жизни хотел бы быть самцом бонобо и чтобы Марика была самочкой в моей стае. В третьей жизни я тоже хотел бы быть Боно-Бо. Либо ты трахаешь, либо тебя трахают, или между делом какая-то самочка домогает с тебя. Из его книг «Лучшая вон та» — Боно-Бо и Атеист. Буквально крыш сносит. Но, возможно, я еще изменю свое мнение. Еще две предстоит прочесть. Это Марика открыла мне его. Когда есть время, она бегает по книжным магазинам, а на день рождения подарила мне четыре его книги. «Я думаю, она посылает мне какой-то намек. В частности, вполне возможно, связанный с частотой совокупления у Боно-Бо», предположил он, прервав свой монолог. «Как там успехи Марики в информатике? А у тебя как? Ты уже шпаришь по-французски?» И, не дождавшись ответа, спросил серьезным тоном. «Можно уже господам подавать на стол? Или подождать звоночка?» А потом Витольд накрывал стол с скатертью, когда не шел дождь, то в саду, а во время дождя на кухне, и звал на подготовленный им «динер» — ужин английский. «Ужинают в детских оздоровительных лагерях или в психушке, а я, милостивый государь, подаю вам динер, чтобы это сегодня было ясно всем», — однажды сказал он. Трапезничали до позднего вечера. Марика рассказывала о своей работе помощницей воспитательницы в небольшом частном франкоязычном детском саду, о потешных девчушках в платьицах от Луи Витон и ботиночках от Гуччи, о том, как каждое утро родители привозят их в детский сад на своих Порше. Витольд о своем труде на благо поколений в отделе ЗАГС, где он делал подвластными компьютеру данные родившихся и умерших граждан нашего города в целях цифровизации Польши. И с удовлетворением отмечал рост наделенности сограждан свидетельствами о рождении. У некоторых их было явно больше одного. Первое, например, с одним отцом, второе — совершенно другим. Но мама была все та же. Иногда странными путями вмешивалась в их разговоры политика. Марика избегала этого как огня. Она знала, что «Виткацией заводится с полуоборота, начисто теряя даже остатки той культуры, которая была в нем. Она была права. Витольд реагировал на нынешний политический мир за окном с избыточной, часто преувеличенной чувствительностью, что доводило его до агрессивного расстройства. Марика знала это и поэтому предпочитала не ковырять это дерьмо. Но не всегда получалось. Однажды вечером Витольд разразился монологом. А вчера у меня палец на телевизионном пульте нечаянно соскочил на какой-то канал. Долбёжка не слабее, чем в порно. Какая-то клирикалка в состоянии бреда пугала всех геями, словно летящей к земле кометой, приближающимся апокалипсисом и проказой. Говорила так, будто вылакала пол-литра динатурата из горла. Темнота, суеверие, хамство, дурь — в варианте все включено. Но обывателя надо постоянно сотрясать током фобии. Надо, иначе он перестанет быть обывателем. И что, блин, тогда? Он должен постоянно слышать стук. В дно, снизу. Чтобы этот стук мешал думать. Это ведь главное. Чтобы, не дай бог, народ не предался раздумьям. Надо, чтобы они верили. Ведь только вера творит чудеса. И тогда я подумал за них. Марика закрыла ему рот и сказала, «Мы знаем, что ты думаешь, Виткацей. Мы точно знаем. Ты пытаешься убедить в своей правоте тех, кто давно уже в ней убежден. А теперь иди на кухню и принеси еще макарон. И вина тоже принеси». Потом Якуб постелил ему матрас в темной гостиной, пожелал спокойной ночи, забрался на чердак и сел писать Наде. Утром, когда зазвонил бабушкин будильник, их уже не было. В среду поздно вечером он с отцом встречал маму в аэропорту. Она говорила о свадьбе в Джерси. Что Магда была в оливковом костюме, а Роуз в желтом платье. И что Магда произнесла свою клятву по-английски, а Роуз свою — по-польски. И что эта свадьба состоялась на пляже. Магда и Роуз были босиком, и вода омывала их ноги. Рядом с чиновником появился англиканский пастор, Вокруг пастора бегала маленькая собачка. Пастор, как и молодые, тоже был босой. Он вошел за ними в воду и поздравил их. Собачка хватала зубами его брючины. Умилительное зрелище. Никогда его не забудет. В воскресенье он написал Наде. Семень наджечный, подлясье. Воскресенье, 17 сентября 2017 года. Монтре Шарнадин. Моя дорогая Надин, французский. Сегодня я над рекой Нарив скучаю по тебе. Нарив это, конечно, не Сена, но все-таки. Сижу себе на берегу с ноутбуком на коленях, поймал сигнал, и вот теперь пишу Я вижу улиток на лугу, но даже не могу представить, чтобы поймать их, поджарить, притомить с петрушкой и съесть. Папа уговорил маму рвануть на выходные в Подлясье и взять с собой сына. Я не помню, когда мы в последний раз были вместе. Такое невероятно ностальгическое путешествие в детство, как когда-то. Если ты наслаждаешься видами Парижа, то я подумал, что и я могу позволить себе насладиться видами Подлясья. Мама сначала не хотела, потому что совсем недавно вернулась в Джерси, якобы работа накопилась в офисе, но в конце концов поддалась. «Эта свадьба — отдельная, очень красивая история. Я напишу тебе все, но только после того, как засяду на чердаке. Мы обязательно должны с тобой съездить на Джерси. Здесь, на Подлясье, мы ночуем в агротуристическом коттедже, недалеко от костела на горке». В этот самый костел ходила бабушка Леокадия, а я оставался с вечно линяющей волкодавихой Тосей. Я тебе уже рассказывал о ней, помнишь? Дороги до церкви там больше нет, и домика бабушки Леокадии тоже. Оказался слишком близко от реки, в слишком привлекательном месте. Какой-то нувариш из Белостока выкупил бабушкины и несколько других участков в этом районе и отгрохал там отель со спа-салоном и бассейном. Раньше это были церковные земли, поэтому сделка с ксёнзом из костёла на горке была простой и, вероятно, дешевой, потому что это не должно было быть землей под строительство. Но через два года произошло чудо преображения: Купленная нуваришем церковная земля превратилась в строительную. Интересно, откуда этот белостокский нувариш это узнал? Не иначе, какие ясновидящий. Мы зашли в тот отель выпить кофе. Печальные моменты, особенно для моего отца, который вспоминал, где стояла будка Тоси, а где сарай. Там, где когда-то были грядки, сейчас тренажерный зал. А вчера мы поехали, это была идея отца, в Крушиняны. Говорил нам, что это очень близко, оказалось, черт знает где, чуть ли не у самой белорусской границы. Но оно того стоило. Место прекрасное мы увидели старую зеленую деревянную мечеть, которую нам показывал местный татарин, настоящий мусульманин. Он рассказывал удивительные истории о самой мечети, но также и о своем браке с католичкой, и о том, каково это — быть мусульманином в Польше. Во времена, когда у нас свирепствуют фобии, пугают инаковостью его рассказы о провержении всей этой лжи. Рядом с мечетью стоит татарская юрта, где мы отобедали. «Ты там в своем Париже ел декадентских улиток, устриц и лягушек в пятницу. А я в субботу ел татарские перекочевники, трыбушоки, кибины, перемечи и цибульники». «Перекочевник, татарский пирог, трыбушок, бараний желудок, начиненный мясом и картофелем, кибины, пирожки с бараниной, перемечи, беляши с мясом, цибульники, ленивые пирожки из лука». Всего понемногу отведал. А потом мы посетили мусульманское кладбище. Добирались до него через лес, и пока шли, я случайно стал свидетелем чуда. Я отстал от родителей на несколько шагов и вдруг смотрю, как моя мама взяла за руку отца. Представляешь, они держались за руки точно так же, как мы. Я так расчувствовался. Наверное, потому что из-за тоски по тебе я был постоянно какой-то немного печальный и в глубине души плаксивый. Недавно я взял на руки маленькую Дейзи и стал рассказывать ей о тебе. Меня стали трогать события, на которые я прежде никогда бы не обратил внимания. Я догнал родителей, и мы пошли втроем, взявшись за руки. Я шел, смотрел на деревья и выбирал самые-самые, где бы ты могла ставить следы своих ногтей на коре. «Вчера, когда вы с Кариной и Алексом гуляли по Парижу, мы с папой ездили в лес за грибами. Их было столько, что хоть косой коси. И это только начало сентября. А может, просто у отца нюх на грибные места? Сначала мы ездили на велосипедах по лесным тропинкам, а затем собирали грибы». Такого велосипеда, на котором я ездил, еще не было в этом лесу. Поверь мне. Представляешь, отец просто так, без всякого повода, типа Рождества, до которого еще далеко, или дня рождения, который уже был в апреле, просто так взял, да и купил мне новый велосипед. Разве это повод, что он счел мой велосипед безнадежно устаревшим? Зато теперь можно запутаться в комбинации переключателей скоростей. Красивый, синий, белый со светло-коричневыми шинами. Мы набрали два больших рюкзака грибов. Много белых, но в основном рыжики и маслята. На этот раз отец ничего не подстраивал, не подыгрывал мне, и в рюкзаках у нас было поровну. Свой урожай я отвез в наш с тобой дом, дом номер восемь. Я не хотел, чтобы у бедной мамы случился сердечный приступ, что ей нужно все вымыть, почистить, законсервировать, запаковать или высушить. Каждый день с утра я у родителей, а с обеда до вечера я с Марикой и Витальдом. Время проводим чаще всего в саду, хотя вечера стали уже прохладными. Лето подходит к концу. Ты не поверишь, какой отличный повар этот наш вид. Совершенно не знал его раньше с этой стороны. За все эти дни мы ни разу не унизились до заказа пиццы. Да что пицца? Мы и до Симонидоса не снизошли. И когда в воскресенье Марика увидела гору грибов на кухонном столе, она запрягла нас в чистку. Из части грибов Виттель приготовил грибной суп, а остальные Марика замариновала. Как я люблю. Чтобы покислее. Интересно, понравятся ли они тебе? Твоя бабушка Сесилия была с Востока, а я знаю от своего отца, что там так много не маринуют, больше солят или сушат. Короче. Теперь у нас на зиму батареи банок с маринованными грибами. Марика склоняла меня чуток приврать и сказать тебе, что, мол, все это сделал я самолично, что подняло бы мой рейтинг в твоих глазах. Но я не согласился. Действительно, велика важность слегка приврать. Но когда я подумал, что с каждым открыванием банки я буду вспоминать, что обманул тебя, мне стало не по себе. Может, это и покажется слишком патетичным... Но в нашей близости, помимо многих других вещей, я больше всего ценю тот факт, что мне абсолютно не нужно ничего скрывать от тебя. Марика делает закрутки на зиму, Витольд готовит, а я потихоньку превращаюсь в садовника. Ты могла бы подумать, что мы, миллениалы, так мало отличаемся от поколения моих родителей? А может, мы какие-то нетипичные? В любом случае, я думаю, что нам очень повезло иметь в друзьях таких людей, как Марика и Витольд. Жаль, что ты не с нами во время наших грилей на лужайке или застолий на террасе. Ты пропустил у философские экзистенциальные дискуссии. От темы одиночества в самых разных разрезах до сексуальной жизни шимпанзе Бонобо. Некоторые тексты Вита — это настоящие, как говорят французы, bon (астроты остроты французские. Особенно, когда он немного выпьет. Когда я закончу писать тебе, вернусь к родителям, и мы поедем домой на машине. Для них завтра снова понедельник. Для меня вроде бы тоже, но в моем случае он мало отличается от пятницы. Жду тебя, любимая, и скучаю по тебе. Je t'embrasse. Целую тебя, французский. Твой Якоб. По скриптум. Искру встретили перед магазином как супергероя. Весь мясной отдел, не говоря уже о винном, стоял у входа, когда мы подъезжали на Uber. Полосатый вручил ему подарки, а Зигус сделал с ним селфи. Выложили в сеть. И теперь каждому черным по белому, хотя селфи в цвете, объяснено, что если в чью-нибудь дурную башку придет задеть пана доктора Искру, то он будет иметь дело непосредственно с Зигусем. А быть врагом Зигуся пока желающих не находилось. Это знают все вокруг супермаркета и намного дальше.